Глава двенадцатая. Приехав домой, запираю дверь на ключ, а сама, выключив звук на телефоне, на всякий случай заваливаюсь на кровать с книжкой и, прочитав пару страниц, засыпаю. Просыпаюсь от непонятного шума. Кто-то яростно долбит по моей двери. Вот даже сомнений нет в том, кто это. Пробираюсь мышкой поближе, слышу, как Лавров кроет отборным матом. Потом, видимо, спускается соседка с верхнего этажа бабы Лена, прислушиваясь к их разговору. «Ты что, милок, дверь ломаешь?» «Нет ее дома. Она в это время на работе еще». — Нет ее на работе, — басит злой Лавров. — Ну, значит, в гараже своем пропадает, или у матери на даче. Не дебоширь тут, а то полицию вызову. — А где гараж ее, не знаете? — Да вот тут, с торца дома направо, бокса гаражные. Вот же бабка все выболтает. — А номер бокса не знаете случайно? Вдруг почти ласково интересуется Денис. — Вот, гаденыш, как только запахло чем выгодным, сразу кот ласковый. Мудак беспринципный. — Сто четвертый вроде. — Благодарю! — бросает Лавров в обеление, и я слышу удаляющиеся шаги. — Уф! — пронесло. Аккуратно подхожу к кухонному окну, и издалека шага за два до самого окна, не трогая штору, смотрю, как машина Дениса выруливает в сторону гаражей. И тут меня пробирает смех. Машину-то отмыл, гаденыш! Надеюсь, второй раз не заявится ко мне домой. Хотя от него можно и этого ожидать. Приготовив то ли обед, то ли уже ужин, поела, запустила стиральную машину, вымыла пол и, выглянув в окно, проверила, не стоит ли у дома машина Дениса. Лаврова на горизонте не было видно. Надо позвонить ребятам в бокс, предупредить, что машину сегодня не смогу забрать. Взяв телефон, обнаруживаю сообщение от мудак года. Ты охуела совсем, Нистерова, урою! Я все равно тебя найду, рано или поздно. Лучше сдайся сама, меньше получишь по своей аппетитной попке. Не могу удержаться, пишу в ответ. хрена с два, Лавров, один-один. Ты где? Тут же приходит сообщение. Прям так взяла и сказала святая наивность. Подальше от тебя. Ксюша, блядь! «Ксюша не блядь, Ксюша хорошая», — отвечаю почти детской репликой откровенно забавляясь Прерывает нашу переписку звонок ники «Привет», — поднимаю трубку. «Привет, шалония вещает моя дорогая подруга. Не надо большого ума догадаться, что она уже в курсе случившегося. «Блин, только не говори, что ты видела машину Дениса», — со стоном протягиваю в трубку, подая на кровать. «Вадим еще днем фото скинул, думаю, уже все в курсе. Еще и Лавров приезжал ко мне, тебя искал, твою ж за ногу». «Денис? К тебе?» Вот это удивило конкретно. Чтобы Денис и поехал сам к Нике, они же друг друга на дух не переносят. «Ага, видно, совсем прижала. Весь такой сдержанный, приветливый. Мы сейчас точно про Лаврова говорим?» Уточняю подруге. «Определения сдержанной и приветливой не сочетаются у меня с Денисом». «Ага, я тоже своим глазам не поверила. Ты сейчас где? В каких окопах прячешься?» «Дома. Даже за тачкой не поехала. Пусть Лавров остынет, а то за свою пятую точку переживают. Приезжай ко мне». Не думаю, что он второй раз будет искать тебя у меня, и я бы с удовольствием послушала историю про розовое Ничто на крыше Мазды Дениса. О, это долгая история. Ну, раз долгая, прихвати бутылку вина, а то моя скоро опустеет. Вот так поворот неожиданно. По какому поводу праздник, скромно интересуюсь? Тоже долгая история, отвечает Ника с небольшой паузой. Что еще больше разжигает мой интерес? Даже когда подруга ругалась с Димой, у нее не было привычки заливать проблему вином. Должно было случиться что-то очень серьезное. «Хм, а знаешь, я сейчас такси вызову и приеду. Надеюсь, Лавров под моей дверью не сидит, но если я через час не появлюсь на твоем пороге, знай, что я пала смертью храбрых. Заранее предупреждаю подругу». «Ну так, на всякий случай, мало ли, что может произойти». Спустя уже сорок минут я сижу у Ники на кухне. «Так что у вас с Лавровым?» — вполне ожидаемо спрашивает подруга. «Ничего», — отвечаю, набив рот салатом. «И из-за этого ничего-то ему резиновый член на машину прилепило? А он тебе тоже из-за ничего по городу рыскает?» продолжает давить ника Блин, я понимаю, что скрывать связь с Лавровым долго не получится, но у меня нет желания эту связь продолжать, и, зная отношение подруги к Денису, скажи ей, что я с ним переспала, она мне устроит такую головомойку, что будет покруче, чем мамины нотации, раз так во много раз короче. Ник, ничего особенного. Он меня взбесил, а я ему ответила. Ты же знаешь Лаврова. Он и святого до нервной трясучки доведет. Ника пристально сверлит меня взглядом. Молча встает из-за стола и убирает тарелки в раковину. — Чёрт, мне не хочется её обижать, но и рассказать всё ей не могу. По крайней мере, не сейчас. — Ладно, шифровщица, не хочешь говорить, не говори. — Ник, ты обиделась? — спрашиваю с видом нашкодившего котёнка. — Нет, Ксюш, не обиделась. Просто невооружённым глазом видно, что между вами что-то происходит, и ты от ответов увиливаешь. Но я выпытывать не буду. — Спасибо. А знаешь, я ведь с одним мужчиной хорошим познакомилась. Он врач, знакомый Артура. Гришей зовут. На свидание зовёт. Пытаюсь перевести тему подальше от Лаврова. — Пойдешь? — Пойду. — А у тебя что стряслось? Ты так и не рассказала. Опять с Димкой поссорилась? — Ага, на рыбалку уперся на все выходные. Как-то равнодушно и безэмоционально выдает Ника. Мне похоже, что именно из-за этого на столе стоит опустившая бутылка красной. — Понятно. Приоткрываю окно и закуриваю. Ника подходит ко мне и тоже берет сигарету из пачки. от чего мои брови взметнулись вверх? — Фролова, ты же бросила курить лет так шесть назад. — Как видишь, не до конца. Не в Димкиной рыбалке дело. Ой, не в ней. Почему-то тут же вспоминается черный Гелендваген, что был на кольце, и загадочный мужчина рядом с подругой. «Вижу, еще вижу, что тоже о чем-то партизански молчишь. Не о том ли красивом мужчине на черном гелике?» — осторожно предполагаю. «Не о чем говорить», — бросает Ника, значит, попала в сотку. «Ник, ты спишь с тем красавчиком?» «Нет, не сплю». Выпускает дым в окно и отворачивается. «Тогда что?» Не понимаю совсем, что происходит. Не могу понять, почему Ника в таком раздрае. Что бы с Димой у них ни происходило, я никогда не замечала, чтобы она глушила внутренний дискомфорт алкоголем и сигаретами. Она всегда казалась мне нерушимой скалой, айсбергом спокойствия. Даже когда она неслась по кольцу, сбрасывая стресс, она не отдавалась полностью эмоциям. Всегда точный расчет траектории. Вот что ее отличало от меня. Она всегда и во всем видела конечную цель. Но то, что я наблюдала сейчас в ее глазах, меня беспокоило. Это была растерянность, ей не свойственная в принципе. «Влюбилась я, ксюх произнесла Ника, как обухом по голове ударила, отчего я тут же присела на стул «Ох, ё, только и смогла из себя выдавить. «Спрашивать смысла нет в кого, уж точно не в мужа». «А Дима? Ты ведь замужем?» — произношу первое, что приходит в голову. «Замужем? Что ж там в паспорте? Инъекция от чувств? Или что мне теперь похоронить себя? Я человек Ксюша». Такой же, как все. И также могу влюбиться или разлюбить. Могу чувствовать, как и все. Штамп в паспорте не клеймо прокаженный. Выйдя замуж, я не перестала быть человеком. Сердце вроде бьется, кровь качает. Ника взрывается, как порох. Дальше что-то выспрашивать желания нет. Теперь я могу понять ее состояние. Хотя до конца представить, что она сейчас чувствует, мне тяжело. Я никогда не была замужем. Ты чего завелась-то так? Ничего. Бросает в ответ и опустошает бокал вина. А знаешь что? А пошли в клуб. Танцевать хочу до ужаса, запить проблему и забыться. Да я только за, потому что даже думать не хочу, что меня ждет, если я сегодня попадусь на глаза Денису. Спустя час мы с Никой уже в клубе. Вытаскиваю я на все конкурсы, мы пьем, танцуем и снова пьем. Ника смеется, а это главное. И вообще давно мы с ней так не отдыхали. Кружусь в танце вокруг бармена, которого напоила и вытащил на танцпол. И гоню от себя навязчивые мысли с Лавровым в главной роли. Не думать, расслабиться, забыться. Повторяю про себя как мантру.